Глава вторая Два года назад я очнулась на людной улочке без единого воспоминания. Понятия не имела, где нахожусь, не знала, кто я такая. Люди, которые обходили меня, казались странными, но на самом деле такой была я. Едва одетая, я дрожала от холода под мелким осенним дождем, и молила о помощи. Но к кому не обращалась, все указывали на красивый дом с распахнутыми окнами, в каждом из которых виднелась красивая девушка в ярком платье. Нетрудно было догадаться, куда меня посылают. «Ты молода и красива», — огрызнулась пожилая женщина и тоже махнула на дом у тех. «Иди туда. Тебя накормят и оденут. Будешь жить лучше, чем я». Она растаяла в толпе, а я осталась стоять, переминаясь с ноги на ногу. Босые ступни ныли, легкое платье промокло насквозь, с волос стекали капли, скрывая слезы. Я не знала, кем была в прошлом, но даже если мне грозила смерть от голода или пневмонии, ублажать мужчин за деньги, не была готова. А еще было больно внизу живота. Очень больно. Не хотелось думать, что я подверглась насилию, но это многое бы объяснило, кроме одного. Почему-то казалось, что я совершенно из другого мира, там, где на лошадях катаются лишь для развлечения и носят совершенно другую одежду. Я упала на колени и, обхватив себя руками, пыталась не впасть в отчаяние. Я была более чем одинока, ведь у меня даже не было того, кто есть у других, самой себя. Тогда и появился он. В тот момент мужчина, который вышел из остановившейся кареты, показался мне ангелом, сошедшим с небес. Папа Данка», очаровательно улыбнувшись, он внимательно рассматривал меня. «Как тебя зовут?» Златослава, лязгая зубами от нестерпимого холода, ответила я. «Господин», — шепнул слуга, который был с ангелом. «Надо добавить, господин, перед тобой сам Ирган Лаббат. Прояви уважение!» «Златослава, господин!» — послушно повторила я, и мужчина прищурился, протянул мне руку и сверкнул белоснежными зубами. «Такая бедняжка! Идем со мной, я помогу!» «Поможете?» — насторожилась я, хотя очень хотелось довериться этому красивому мужчине. «Чем?» «Я дам тебе кров, еду и одежду», — пообещал он. Но замялась я и оглянулась на дому тех, куда меня посылали прохожие. Ирган перехватил мой взгляд и, тихо засмеявшись, покачал головой. «Нет-нет», — уверил он, — «ты не интересуешь меня как женщина». «Господин верно говорит», — шептал слуга. «Ведь у него нет отбоя от женщин. Неужели ты решила, что способна привлечь его внимание? Господин Лабад предлагает тебе свое покровительство из жалости». «Упустишь этот шанс и умрёшь этой же ночью, разве что тебя примут в дом греха». «Спасибо за вашу доброту», — решилась я. «Была бы у меня возможность вернуться во времени назад, я бы лучше откусила язык. Два года, проведённые в этом доме, показались мне вечностью. Да, господин ни разу не прикоснулся ко мне как к женщине. Я была его игрушкой, бездушной куклой» тело которой он украшал по своему вкусу. А сейчас эту игрушку у него захотели отобрать. Её!» Лицо Иргана окаменело. Верхняя губа приподнялась, как у хищного зверя. Глаза сверкнули бирюзой, от которой у меня по телу побежали мурашки. Эта гримаса не предвещала ничего хорошего. Когда господин так злился на меня, я готовилась к самому худшему но на гостя это не произвело ни малейшего впечатления. Он повернулся ко мне и снова окинул равнодушным взглядом с головы до ног. «Да, ее. В гостиной нет других женщин». «Нет», — решительно выдохнул мой хозяин. «Попаданка только моя. Можешь приходить, когда захочешь, и любоваться ею». «Сегодня вечером», — повысив голос, холодно перебил гость. «Приведи ко мне девушку». Или же верни всю сумму. Разговор закончен. Он направился к выходу, а я яростно вцепилась в поднос. Судя по тому, что пальцы Иргана сжались в кулаки и побелели от напряжения, он был не просто зол, а едва сдерживался от ярости. Что станет со мной, когда гость покинет дом? Я боялась даже предположить, что за ночь меня ждет. Но ясно одно. Чем бы она ни закончилась, «Для меня не будет ничего хорошего». «Ах, да!» — мужчина остановился у порога и, обернувшись, кольнул взглядом хозяина дома. «Игрушки должны быть целыми, иначе они потеряют свою ценность, верно?» А потом стремительно покинул гостиную. Ирган развернулся на каблуках, и я с трудом удержалась на месте, хотя до ужаса хотелось бросить под нос и бежать. Знала, что нельзя, ведь это лишь спровоцирует зверя потому приказала себе оставаться на месте, будто вросла ногами в пол. Казалось, я смотрела в глаза голодному тигру. Миг, и он бросится, растерзает человека, обглодает до костей. Секунда, две, минута. И тут мужчина расхохотался. Прижав ладонь ко лбу, рухнул в кресло, дверь распахнулась, и в гостиную вбежал новый камердинер «Господин!» Именно этот слуга уговорил меня поверить Иргану, а сейчас дорос до камердинера С того дня он ни разу на меня не посмотрел и пользовался безграничным доверием своего господина. — Вытряхни из шкатулок все побрякушки, — приказал хозяин дома и вскочил, тыкая пальцем в мебель. — Продай это, это, это, все, что можно вынести. Нет, продай этот дом. — Вы же знаете, что этого недостаточно, — простонал камердинер и заломил руки отдайте девушку господин иначе попадете в беду она моя голос ргана приобрел тот особый тон от которого у меня стыла кровь в жилах мужчина вскинул руку и бирюзовые молнии окутали слугу с головы до ног чудовищным коконом а когда тот распался на полу осталось лежать бездыханное тело еще одна сломанная игрушка хозяин дома повернулся ко мне И одно небо знает, чего мне стоило не сдвинуться с места или не уронить под нос. Вздохнув, Ирган устало повелел. Собирайся. Какое-то время тебе придется пожить у проклятого дракона.